Глава 13. Необыкновенный талант. Ученики каверны Бэй прибыли с пика головы дракона, чтобы навестить мастера Тянь и мастера Су. Тянь, Боли и Сусурин, как обычно, сидели на самых главных местах в зале тишины. Все ученики стояли в стороне, а двое мужчин в белых одеждах, стоя в центре, приветствовали их. Эти двое были Бэй и каверн, Дан Сайон наблюдал за ними из-за угла. Он не видел их несколько лет, Все изменилось. В тот момент Бэй повернулся и посмотрел на старого друга, слегка улыбнулся и кивнул ему. Тянь Болис посмотрел на каверна, тот перевел взгляд на Бэй, и его лицо потемнело. Мастер знал, что эти ученики гораздо способнее, чем кто-то из его послушников, каверн был хорошо известен Вайне, а Бэй уже мог управляться с мечом. Значит, он достиг четвертой ступени чистой сущности. Он был принят три года назад, поэтому это было невероятно. Думая об этом, Тянь Болис посмотрел на Дан Сайона. Пока он сравнивал двух друзей, его настроение ухудшилось, он холодно спросил. «Зачем же мастер отправил вас сюда?» Каверн поклонился и сказал. «Мастер Васп поручил мастеру Шэн Доулу заниматься организацией турнира Семи Пиков, который пройдет через два года. В связи с изменениями в организации, мастер дал поручение прийти и сообщить вам об этом. «Он хочет спровоцировать меня, верно?» Тянь Болес фыркнул и снова осмотрел Б. Их лица изменились, Бэй хотел что-то сказать, но Каверн протянул руку и остановил его. «Мастер Тянь действительно любит шутить!» Улыбнувшись, сказал он. «Мы, послушники Айны, ценим его и не имели никаких причин для неуважения!» Лицо Тянь Болеса стало еще темней. Казалось, он окончательно разозлен, но на лице Сурин все так же съела улыбка, она мягко сказала. «Не обращайте на него внимания, он просто шутит». «Что ж, вы говорили об изменениях, продолжайте». «Мастер Су!» — почтительно ответил Каверн. «Раньше каждый дом отправлял по четыре человека, а пик вдовы по 8. Всего 32 человека». «Противники проводили жеребьевку и начинали соревнования. Победитель считался самым талантливым учеником Айны и обучался у старейшин». «В прошлый раз, насколько я помню, ты вышел в полуфинал». «Если бы не Ину с пиков Давы, ты мог бы стать чемпионом». Лицо Каверна не изменилось, он улыбаясь сказал. «Мастер Сулистит мне. На прошлом турнире Ину был невероятно силен. Его сила мне не снилась. Но турнир Семипиков уже близко, поэтому мы должны были предупредить вас об изменениях в правилах». «Что же изменилось?» В один голос спросили Тень боли Сусурин. «Мастер Васп КЛ подумал, что смысл турнира Семипиков в том, чтобы открыть таланты всех учеников Айны». Сейчас их уже более тысячи, особенно много новичков, среди которых немало способных ребят. Турнир проходит раз в 60 лет, но от каждого дома отправляется всего лишь по 4 человека. Это действительно очень мало. Поэтому мастер предложил, чтобы каждый дом отправил 9 человек, а пик вдовы 10. Таким образом получается 64 человека, Все остальное как обычно. Так не останется раскрытых талантов. Тянь Боли с женой посмотрели друг на друга, оба были шокированы. На пике большого бамбука было мало учеников, к тому же все недалеко не способны. Казалось, у них есть преимущество, однако на самом деле все было направлено в пользу пиков давы и головы дракона, так как там очень много талантливых послушников. Сурин посмотрела на мужа и еле заметно покачала головой. он знал, что она имела в виду. Если это уже установили два мастера, спорить бесполезно. Он холодно сказал: «Прекрасно, Мне нечего сказать. Это хорошо. Каверн улыбнулся. Еще мастер дал указание, что ваши послушники — старые друзья, он просил вас позволить им немного пообщаться». Ему было все равно. Он нетерпеливо махнул рукой и сказал. «Идите, идите!» Бэй уже заждался, однако стоял перед старшими, поэтому не мог сказать ни слова. Теперь же он развернулся к другу. «Ты вырастил, Фань!» Тихо сказал он, шагая вперед. «Ты тоже!» Он с трудом кивнул. тебе ничего не удалось узнать о нашей деревне? Я спрашивал у мастера много раз, но он молчит. Что у тебя? То же самое». Он измученно улыбнулся. Пойдем поговорим снаружи». Дан Сайон задумался, затем посмотрел на мастеров. Тянь Болис не обращал на него внимания, а Сурин, улыбаясь, позволил идти. Мальчик кивнул и последовал за Бэем, в зале остался каверн, он посмотрел на всех учеников Пика Бамбука, и его взгляд остановился на Ксавьоне. Гость поклонился и, улыбнувшись, сказал. «Это должно быть брат Ксавьян, Мы встречались на прошлом турнире». «Брат Ксавьян обладает хорошей памятью». Он поклонился в ответ. «Вы до сих пор помните поверженного противника?» Все ученики удивились. Элен Эр удивлённо спросила. «Мама, старший брат на самом деле проиграл этому человеку?» «Да». Понизив голос, ответила Сурин. В то время Ксавьян выиграл два раунда, но в третьем встретился с этим человеком. Он проиграл уже после нескольких ударов, но мы с твоим отцом очень гордимся им. «Значит, он очень силен. Сурин ответила не сразу, она повернула голову и посмотрела на мужа, его лицо позеленело, и он сидел неподвижно. Умение каверна в несколько раз превосходит у меня старшего брата. В тот день он показал не все свои приемы. а один только лед древности был чрезвычайно мощным. Тянь боли, сказала что-то почувствовал... Он посмотрел Мусурин Если бы на пике большого бамбука были талантливые ученики. Каверн добился больших успехов, получил глубокое доверие мастеров. Он часто путешествовал по миру и знал много языков, к тому же был умен. Ксавьон, потерпевший от него поражение, уже не был зол на него. Гость как раз рассказывал какую-то шутку, и в зале тишины послышался смех учеников. Затем Каверн случайно увидел душу Феникса на девушке, его глаза расширились. Неужели это знаменитая Элен Р. Откуда ты знаешь меня? удивленно спросила она. Коверну улыбнулся и сделал несколько шагов вперед. Почти все войны знают девушку, которой всего 16, но ее успехи во многом выше остальных. Как ты можешь говорить так, если никогда не видел меня в бою? Элен Р. покраснела. Ты не только прекрасна, как цветок, но и умна. Элен Р. посмотрела на его красивое лицо, услышав хвалу. В ее сердце что-то загорелось. но лицо оставалось прежним. «Глупости. Не веди себя как маленький. Как не стыдно?» Тянь более нахмурился. Ален Р, Обратилась к ней мать. «Ты снова ведешь себя неподобающе». «Мастер Су, пожалуйста, не сердитесь на нее. Это моя вина. Я не так выразился». Быстро сказал он ей, а затем достал из рукава маленькую коробочку и передал ее Лен Р. «Возьми, там внутри бусина обновления...» Она досталась мне случайно. Я получил ее, когда отправился с мастером, чтобы уничтожить группу эритиков. Хоть это и небольшая ценность, она может защитить от жары и сохранить кожу гладкой. Я хочу подарить это в качестве изменения». Элен Р снова покраснела. «Брат Каверн?» — сказала ее мать. «Твой подарок является большим сокровищем. Элен Эр не может принять его. Положи обратно». Каверн лишь улыбнулся в ответ. «Возможно, вы не знали, но для меня это бесполезно. Ален Эр молода и красиво, и это пойдет на пользу, это лишь небольшой подарок. Я надеюсь, он понравится ей. Девушка взглянула на него, протянула руку, взяла небольшую коробку и прошептала: Спасибо, брат Каверн. Ты очень добра. Каверн был доволен. С твоими способностями тебя ждет большое будущее. В войны немного людей стали сильных, как ты. Даже мне нужно потренироваться. Впервые более улыбнулся. Брат лестит мне. ответил Лин Эр. «Нет». Он покачал головой. «Я был присоединён к Айне в раннем возрасте, однако мои способности далеки от твоих, но...» Ей было приятно слушать похвалу и, услышав «но», не могла не спросить. На что? Но есть человек, который может сравниться с тобой». Родители девушки также внимательно слушали. «Кто?» вздрогнув, спросил Лин Эр. Коверн улыбнулся и указал куда-то за пределы зала тишины. «Это мой брат Бэй. Три года назад он был принят мастером, а теперь его прогресс удивителен. Нет никого на нашем пике, кто мог бы сравниться с ним. Ему понадобилось лишь три года, чтобы достигнуть четвертой ступени. Никто не делал подобного в течение тысячи лет. Он похож на мастера нефритового листа». Лицо Тянь Болиса опять позеленело, он сломал ручку кресла от сандалового дерева. «Мастер Су, я сказал что-то не так?» – Удивленно прошептал гость. Сурин горько улыбнулась, но только она собиралась ответить, как вдруг послышался крик «Ой!», и кто-то, перевернувшись несколько раз, упал на пол. Это был Дан Сайон. Атмосфера в зале резко поменялась, а эр бросилась к нему, чтобы помочь. «Сяофань, что случилось?» «Ничего, я в порядке». Его голова немного кружилась, но он смог пробормотать в ответ. Бэйв бежал в зал и беспокойно спросил. «Сяофань, ты в порядке?» «Я случайно!» Эллен Эрн мгновенно поняла, что этот мальчик и был ее конкурентом. Каверн очень хвалил Бэя и заставил ее чувствовать себя неловко. Она встала и сердито сказала. «Кто дал тебе право запугивать людей?» Затем она указала на мальчика, начал мигать красный свет, душа Феникса освободилась и направилась в сторону Бэя. «Стой!» – крикнули в один голос Сурины и Каверн, но Эспер был быстр, будто молния, и достиг цели в одно мгновение. Хотя это удивило мальчика, но не заставило его нервничать. Он сделал три шага назад, указав левой рукой на небо, а правой на землю. Внезапно послушался рык дракона, Бэя окружил зеленый свет, в его руках появился зеленый меч. Это не только остановило атаку души Феникса, но и осветило весь зал тишины. Этот мальчик действительно хорош, если Вас ПКЛ доверил ему убийцу драконов. Каверн видел, что его друг не был травмирован, он был защищен, стоя в стороне. Мастер сказал, способности младшего брата намного выше других. Его ждет великое будущее. Тянь Болис разозлился еще сильней. Душа Феникса и Дракон-Убийца бились, не в силах одержать преимущество друг над другом. Лен-Эр раскрыла руки, ее тело поднималось в воздухе. А затем она скрестила руки и закричала. «Сильней!» Эспер вернулся к хозяйке, Красное свечение стало сильней. Ткань выросла в сотни раз, подавляя зеленое свечение. Затем шелк бросился к Бэю и крепко окружил его. Ален Эр прекрати! крикнула ей мать. Однако Бэю уже невозможно было разглядеть, так крепко он был окружён тканью. Дан Сайон был очарован увиденным. Вдруг кто-то сказал: "Душа Феникса действительно мощная вещь". Мальчик обернулся и увидел Каверна. Он тоже смотрел на битву. Когда Лен Эр была близка к победе, Ткань вдруг порвалась, сквозь нее пробивался зеленый свет. Цвет лиц мастеров резко изменился. Послышался громкий хлопок, напоминавший рёв рассерженного дракона. Зелёное свечение набирало силы. Дракон полностью освободился от туса, атаковал Лен-Эр. Лен-Эр взмахнула руками, шелк вернулся к ней и создал огромный щит. Дракон ударял по нему раз за разом, но лишь становился слабее. Внезапно стало холодней, дракон вернулся назад. Бэй был шокирован. Между ним Р Лен-Эр появилась ледяная стена, каверна тащил мальчика в сторону. Лицо Лен-Эр было белым, Сурин быстро повернулась спиной к мужу. Оба эспера прекратили битву, свечение померкло, и они вернулись к хозяевам. В зале тишины было тихо, как никогда раньше.